Глава двадцать четвёртая. В этот раз парочке удалось встать чуть раньше полудня, и Эльмар героически в одиночку сходил на кухню за кофе, потом традиционно помог Марите одеться. А после завтрака они отправились в лабораторию изучать свиток. «Он написан на рунном языке, когда каждый символ — это слово или целая фраза», — пояснила чародейка, выдав Эльмару ручку и листок бумаги. «Так что я сейчас буду расшифровывать, а ты записывай». В нём целые ритуальные схемы для духов леса. Ритуальные схемы для таких, как я, настоящие, магические. Заметив, как у парня от волнения задрожали руки, Марита с улыбкой погладила его по плечу. В личных отношениях она уже научилась видеть через его юношескую эмоциональность и восторженность приступающий контрответственного, заботливого мужчины. Но во всём связанном с магией, лесёнок был настолько неопытен, что воспринимался ребёнком. Главное было снова не запутаться. Собственного опыта у Мариты не было, но она знала, что в некоторых парах такое часто случается. Кто-то хорошо разбирается в одном, кто-то в другом, и получается, что великих магов или двое, или ни одного. Уважительное равноправие. С Дамиром у неё было что-то похожее, но не такое яркое и Если уж честно, мало напоминающей совместную жизнь. Вот с Эльмаром у них могло получиться что-то вроде семьи. Хотя загадывать пока ещё рано, но глубоко в душе Марит очень хотелось, чтобы рядом постоянно находился кто-то надёжный и влюблённый, такой вот искрящий и преданный, как её Лёсёнок, ради которого и она могла забыть обо всём, пусть и на время. Настоящие, магические, рассмеялась она. Смотри, тут есть заклинание, помогающее контролировать звериную форму. И не давай ей проявляться, пока ты сам не захочешь. Это то, что мне сейчас необходимо, Эльмар мрачно вздохнул. А то стоит зазеваться, и ты еле с когтями, еле с клыками. Оу, у тебя точно-точно есть магические силы, увеличивающиеся в звериной форме. Вновь оторвавшись от свитка, чародейка с уважением поклонилась глядя на парня. Со временем ты сможешь усиливать чувства: нюх, слух, зрение и создавать иллюзии. Но всё это требует регулярных тренировок. Я готов. Вы же знаете, я люблю учиться, чуть смущённо улыбнулся Эльмар. С чего мне лучше начать? С медитации, чуть скептично хмыкнула Морита. Но юноша даже не пикнул, не скривился от разочарования. Наоборот, уставился на неё преданным взглядом, ожидая дальнейших пояснений. Медитация усилит твою связь с лесом и с внутренним духом, на всякий случай добавила чародейка, чтобы объяснить свой выбор. Она бы сама дулась и возмущалась, если бы ей вместо обучения магии вначале предложили сесть, скрестив ноги, и пытаться сосредоточиться на каких-то там чакрах. Но лисёнок был гораздо более послушным учеником, чем когда-то его учительница. Он старательно выполнял всё, что ему было велено, и до самого обеда осваивал азы медитации, познавая сначала своё второе я, потом устанавливая связь с лесом. Вроде бы я его слышу. В очередной раз, вбившись с концентрации или марша рако распахнутыми глазами, уставился на чародейку. Он принял меня, да, как когда-то вас. А вы понимали, что он вам говорил? По-хорошему нетерпеливого ученика следовало отругать, но Марите совершенно этого не хотелось. Восторженность в его взгляде была такой искренней, такой заразительной, что хотелось целовать, а не ругать. Сперва не понимала, потом научилась вслушиваться. Каждый звук несёт свой особый смысл. Надо лишь наловчиться его переводить, и тогда ты сможешь говорить даже с ветром. Полюбовавшись нас снова погрузившегося в медитацию Ильмара, женщина едва слышно вздохнула. У них было катастрофически мало времени. Коварรส не станет ждать, пока её лисёнок наберётся сил. Ему это не выгодно. Правда, есть надежда, что он ещё не знает о перерождении одного из самых сильных духов леса, девятихвостого серебряного лиса Айра. а узнав, не сразу поверит в свалившееся на него невезение. Марита и сама бы не поверила, хотя первое же совпадение явно указывало на это. Ильмар и Айра были рождены в Серебряной Роще. Язык случайно найденного в храме пророчества тоже служил подсказкой. Будучи магом, Марита прекрасно знала, что на самом деле древних пророчеств не существует. Они появляются в тот момент, когда приходит время их найти. Даже прозвище, которое сама чародейка придумала для Ильмара из-за его сходства с лисом во внешности и в повадках, тоже было интуитивной подсказкой. Ну и окончательной точкой послужил ответ погрузившегося в глубокую медитацию лесёнка. Как тебя зовут, великий дух? Айра. Меня зовут Айра. Предыдущий великий маг Такота Макеути рассказывал, что ещё совсем юным застал перерождение одного из великих духов. Тот дух был гораздо слабее, но всё равно сумел подавить сознание того, в ком переродился. И Марита ужасно боялась, что её лисёнок тоже исчезнет. Останется лишь красивая оболочка, а искренность, доброта, восторженность, обожание во взгляде, готовность познавать новое испарятся. Кто знает, возможно, Айра тоже неплох, только он не Ильмар. Но спасти её мальчика можно было лишь изгнав уже вселившегося в него духа. Какой ритуал сам по себе очень опасный. В нём десятки тонкостей, где одна маленькая ошибка повлечёт за собой смерть или растворение сознания более слабого. Но а конкретно сейчас, когда было задействовано даже пророчество, изгнание Аэра могло стать приговором для Багряного леса. Поэтому единственное, что Марита могла сделать для Ильмара, усилить его собственный дух, укрепить связь с лесом, научить контролировать проснувшееся в нём чужое сознание. Ей очень хотелось верить, что её лисёнок в итоге победит. В это же время Ильмар в своих видениях бродил по границам Серебряной рощи и Малахитовой дубравы. Он даже узнал поляну, на которой играл в детстве с Гельвером. Только огромного дубоподобного дерева с раскинутыми по земле корнями там раньше не было. Юноша подошёл поближе, чувствуя, как сердце начинает биться всё сильнее, и даже ладони вспотели от волнения. Было немного страшно, потому что сразу вспомнилось описание из справочника Такота Макаути. Перед ним возвышался очень старый энт. Корни, похожие на толстых змей, слегка шевелились, а корона ствола казалась тёплой и живой на ощупь. Внезапно дерево открыло тёмно-зелёные глаза, огромные и глубокие, как бездонный колодец. "Приветствую тебя, наследник Айра Тенко". У энта был низкий, глубокий голос. Я хранитель памяти. Мои корни могут уходить глубоко в землю, а ветви касаются небес. Я видел, как серебряный лис сражался с Зельгароном. Я видел, как он истратил все свои 9 жизней, чтобы спасти нас всех. И я рад, что он просыпается в тебе. Эльмар напрякся, потому что последняя фраза ему не понравилась. Одно дело быть чьим-то наследником и совсем иное, когда кто-то чужой, незнакомый, вдруг просыпается внутри твоего тела, даже если это герой, победивший какого-то Зилгарона. Не бойся. Ты не повторение Айра, а его продолжение. Но тебе надо многому научиться. После этих слов юношу охватило странное спокойствие, словно весь багряный лес обнял его. И поторопись. Зельгарон пробуждается. Его тень уже ползёт по краю мховой топи. Ты должен быть готов. Теперь твоя очередь спасти богряный лес. Илмар хотел спросить, кто такой Зельгарон, но энт уже начал закрывать глаза. Его ветви медленно опускались, а голос становился всё тише. Иди и помни всё, что я тебе сказал.